Тогда. Никаких бумаг. Тони Скондист отдал такой приказ, и он неукоснительно исполнялся. Люди знали, как решать вопросы, связанные с Бьюиком, кому к обращаться. Действительно, все было предельно просто. В случае необходимости информация докладывалась Кёрту, Сержанту или Сэнди Диаборну.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 Светотрясений снизились, казалось жизнь уходила из почти как бьюка. На это они во всяком случае надеялись. с э н д и никогда ничего не записывал, не вел хроники событий. видеопленки, которых за годы накопилось достаточно много, могли многое восстановить, но все равно остались бы пробелы и вопросы. Не каждое светотрясение фиксировалось.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 Тони купил тент, чтобы посторонний человек, случайно подошедший к окнам гаража, не увидел бы Бьюик и не стал бы задавать лишних вопросов. В 1981-м новичок дорожной службы, большой ценитель Бьюиков, предложил его купить. Видеокамера стояла на треноге в будке, с натянутым на нее пластиковым мешочком, чтобы уберечь от влаги.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 Одним из самых лучших месяцев н а ч а л а лета. Сочная трава, пение птиц, воздух, насыщенный не жарой, а теплом, похожий на первый взрослый поцелуй подростков. Тонис Кундист ушел в отпуск, поехал в гости к дочери на западное побережье, той самой, что родила вне брака, вызвав семейный скандал. Сержант с женой пытались наладить отношения с дочерью, чтобы она не превратилась в совершенно чужого человека похоже приняли верное решение замещали сержанта сэнди диборн а и хади роер но касательно бьюка все решал кертис уилкакс давно уже не новобранец и вот в один из дней того прекрасного июня к нему подошел бак фландерс температура в гараже б падает сообщил он Брови Кертиса сдвинулись. — Вроде бы не в первый раз, а? — Нет, — признал Бак. — Но я никогда не видел, чтобы она падала так стремительно. С утра на десять градусов. Этого хватило, чтобы Кертис поспешил к гаражу. В его глазах загорелся прежний огонь. Прильнув-ка домой из окон, на воротах гаража он первым делом обратил внимание на тент, купленный Тони.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 На улице сейчас семьдесят четыре, двадцать три ц е л три д е с я т градуса. Бак стоял рядом с Кёртом. Прежде чем позвать тебя, я посмотрел на термометр у птичьей кормушки. Значит, температура упала на тринадцать градусов, а не на десять. Когда я пошел за тобой, градусник показывал шестьдесят четыре, семнадцать целых восемь десятых градуса.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 От такой работы бездельники не увиливают. Стояли у будки, курили, болтали, изредка заглядывали в окно. Сантер по молодости еще и не знал, чего можно ждать от б ь ю й к а да и в ПШП не задержался. Рассказывали друг другу анекдоты, в общем, хорошо провели время. В какой-то момент Бак Фландерс сменил Рэнди Сантера. Чуть позже —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 Или сорок семь. Высылайте скорую помощь. Или что хуже всего? Десять девяносто девять. Нападение на патрульного. Более двенадцати человек патрулировали окрестные дороги, и случай что с любым крайним оказывался он, Сэнди. «Слушай меня, м э т Возьмешь мою машину, номер семнадцать, и спустишься к подножию холма. Там помех нет».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 На капоте Бьюика стояла коробка из-под кроссовок «Найк» с к у з н е ч к а м и На заднем сидении клетка с лягушкой, большой, с выпученными желто-черными глазами. В багажник он поставил ящик с цветами, который висел за окном коммуникационного центра. И, наконец, взяв мистера Дилана за поводок, обошел с ним автомобиль, дабы посмотреть, что из этого выйдет. Последнее очень не понравилось о р в и г а р р е т у но Керт все-таки уломал его. При всей своей молодости, во всем, что касалось б ь ю й к а он умел добиваться своего. Во время этой прогулки мистера д ничего особенного не произошло, однако чувствовалось, что пес с куда большим удовольствием отправился бы гулять в другое место. Он так сильно натягивал поводок, что пережимал горло,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 но ведет себя не так, как прежде. Он увидел Сэнди и повторил. — Не так, как прежде. — Точно, — Сэнди мотнул головой в сторону пса. — Во всяком случае, не воет. — Пока не воет, — уточнил Орвель. — Пойдем в дом, Дэ. — Ты хорошо поработал. Я дам тебе бонс. Бонс — съедобная игрушка для собак в виде косточки с вкусовыми добавками. Он е щ е раз укоризненно посмотрел на к е р т а Мистер д и л а н радостно трусил рядом с правой ногой патрульного гарета, чтобы держать его рядом поводок больше не требовался. В 4:20 или около того с экрана телевизора в комнате отдыха слетела картинка. К 4:40 температура в гараже Б понизилась до 49°. Градусов, 9, четыре десят градуса в 4.50 кертис уилкакс воскликнул начинается я слышу с э н д и находился в доме проверял радио не услышал ничего кроме риво помех но после крика керта вернулся на автомобильную стоянку где у гаража б уже собралась приличная толпа словно там устроили распродажу для полицейских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 Громкое гудение становилось все громче. От него у Сэнди заболела голова, уши, словно заложило ватой. Впрочем, это гудение воспринимали не уши, а все тело. Сэнди оттолкнул Керта в сторону, взялся за ручку, чтобы закрыть дверь. Керт сжал его запястье. — Нет, Сэнди, нет! Я хочу это видеть! Я хочу! Сэнди вырвал руку. п е рехнулся. Есть разработанная нами инструкция, черт побери, определяющая, что в какой ситуации надо делать. Никто не знает об этом лучше тебя. Ты сам участвовал в ее разработке. Когда Сэнди захлопнул дверь, разорвав непосредственный визуальный контакт с б ь ю й к о м веки Керта задрожали, задергались, будто он пробудился от глубокого сна. Конечно, конечно, босс.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 «У меня их много, и все сверхтемные, целая коробка. Хочешь пару?» У Сэнди сложилось впечатление, что Керт еще не совсем очухался, а только притворяется. Так прикидываются бодрствующими люди, глубокой ночью разбуженные телефонным звонком. «Конечно, почему нет? Но мы должны быть осторожны, понимаешь? На этот раз Бьюик, похоже, покажет себя во всей красе». «Да, устроит представление». И от восхищения в его голосе, в котором ч у в с т в о в а л о с ь и талика страха, настроение Сэнди улучшилось. По крайней мере, он понял, что Керт вышел из сомнамбулического состояния. «Да, конечно, мы будем следовать разработанной инструкции и соблюдать максимальную осторожность». Он побежал к своей машине, не патрульной, а личной.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 Гвозди смотрелись точками на газетной фотографии или пурпурными капельками на свежей татуировке. Сэнди услышал крик Карла Брандейджа. — На этот раз он взорвется, точно взорвется! А перекрывая крик, в доме в ужасе выл мистер Дилан. — Он все норовил выскочить за дверь и бежать к Бьюику, — потом рассказывал Сэнди о р в и л ь Я увел его наверх, в комнату отдыха,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 Орвель покачал головой, насупился, помрачнел. Никогда не видел собаку в таком состоянии. Никогда. Шерсть встала дыбом, из пасти пошла пена, а глаза чуть не вылезли из орбит. Господи! Керт тем временем вернулся с дюжиной пар защитных очков. Патрульные надели их, но все равно не могли смотреть на Бьюик, не могли даже подойти к окнам. и вновь вокруг гаража на землю сошла удивительная тишина, тогда как всем казалось, что они должны находиться в эпицентре глобальной катастрофы, среди громов, молний, извержений вулканов, селевых потоков, сходящих лавин. При закрытых дверях и воротах сарая они, в отличие от мистера Дилана, не слышали даже гудения, только шарканье ног, покашливание Вой мистера Дилана в здании, голос Орвеля г а р р т а уговаривающего пса успокоиться, до потрескивания помех, доносящиеся из окна коммуникационного центра, теперь лишенного Кёртом ящика с цветами. Больше ничего. Кёрт подошел к сдвижным воротам, наклонил голову, поднял руки. Дважды попытался поднять голову и заглянуть в гараж «Б», но не смог. Не позволял слишком уж яркий свет. Сэнди ухватил его за плечо. — Перестань. Не получится. Еще не время. Ослепнешь. — Что это, Сэнди? — прошептал Кертис. — Господи! Что же это? В ответ Сэнди только покачал головой. Еще полчаса продолжалось светопредставление, с которым не могло сравниться ни одно из прежних.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 И какой части их рассказа поверили бы? Но обошлось без заезжих гостей. И к 5:30 патрульные взвода Д уже различали только отдельные вспышки, словно источник энергии, питающий этот феномен, начал иссекать. В голове у с э н д и мелькнуло сравнение с д е р г а ю щ и м с я и кашляющим мотоциклом, из бака которого вытекают последние капли горючего. Керт вновь пристроился у окна, и хотя ему приходилось нырять вниз всякий раз, когда Бьюик выстреливал светом, он использовал промежутки между вспышками, посмотреть, что происходит в гараже. Сэнди присоединился к нему. «Со стороны кажется, что мы участвуем в каком-то таинственном ритуале», подумал он. Так же прятался от вспышек, щурился от столь яркого света не спасало и трехслойное поляризованное стекло. Бьюик стоял на прежнем месте, в полной сохранности, ничего в нем не изменилось. Тент лежал на бетонном полу, огонь не расплавил нейлоновое полотно. Инструменты арки висели на стене. Стопки старых номеров «County American» лежали в дальнем углу, п е р е в я з а н н ы е бечевкой. Одной единственной спички хватило бы, чтобы эти кирпичи до внешних новостей стали факелами, но ярчайший свет не обуглил ни одного краешка ни одной газеты. — Сэнди, ты видишь к а к о й н и б у д ь из наших образцов? Сэнди покачал головой, отступил в сторону, снял очки, одолженные ему кертом. Протянул их Энди Калуччи, достаточно рисковому парню,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 практически прижимался очками к стеклу и лишь чуть отворачивал голову при особенно ярких вспышках, интервал между которыми уже достиг 20 секунд. — Он точно заработает себе снежную слепоту, — подумал Сэнди. — Я ошибся. Каким-то образом Кёрт точно уловил ритм вспышек. Сэнди видел, что он отворачивал голову за секунду-две до того, как окно полыхало светом. В этот момент Кертис становился собственной тенью, замершей на фоне моря огня. Зрелище было страшное. Сэнди словно одновременно видел перед собой то, что есть и то, чего нет, реальное и нереальное, истинное и мираж. Позже Сэнди подумал, что реакция Керта на Бьюик на удивление схожа с реакцией мистера Дилана. Он, конечно, не выл,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 В 1983 году это слово было у Кертиса любимым. Сэнди его ненавидел. Считал совершенно неуместным. Заглянул за плечо Кертиса, увидел, что они одни. — Кертис, у тебя дома жена, и когда мы в последний раз говорили о ней, ты сказал, что она, возможно, беременна. Ничего не изменилось? — Нет. — Но она еще не ходила к...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 Сэнди уже открыл рот, чтобы спросить Кёрта, не собрался ли тот навеки поселиться в гараже, но взглянул на часы и увидел, что прошло только сорок секунд. И попросил Кёрта не заходить за Бьюик, не дай бог веревка за что-то зацепится. — Кёртис, когда откроешь багажник, не суйся в него. — Понятное дело. — Голос звучал весело, даже негодующе,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 — Похоже на то! — разочарованно ответил Кертис, силой захлопывая крышку багажника. Сэнди аж подпрыгнул, а Дикий Дак вновь схватился за его ремень. Сэнди решил, что от волнения Дикий Дак лишь в самый последний момент удержался, чтобы не дернуть его на себя, и все закончилось бы тем, что они оба крепко приложились задницами к асфальту. Керт тем временем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 В высокое кресло вновь уселся бы Тони Скундист, что Сэнди более чем устраивало. Температура в гараже Б еще не сравнялась с окружающей, но дело к этому шло. Стрелка перевалила за 60, 15,6 градуса. А многолетние наблюдения показывали, что при столь высокой температуре ничего неординарного не происходило.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 получи ведомость на оплату внеурочных по охране гаража Б. И что бы они написали в графе «Причина внеурочных работ» расписать подробно?» Керта Уилкокса прекращение круглосуточного наблюдения не радовало, но он учитывал реальную ситуацию. После короткого совещания Сэнди и Керт решили, что еще неделю один из них будет регулярно наведываться к гаражу Б. А если по возвращении из солнечной Калифорнии Тони это не устроит, он мог ввести другой порядок. И вот день подходит к концу. На часах восемь вечера. Аккурат период летнего солнцестояния. Солнце еще не зашло, но красное, раздувшееся, сидит на низких холмах, заставляя всех и вся отбрасывать самые длинные тени. Сэнди сидел в кабинете сержанта.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 минуло четыре года а он так и не пришел на обед и побежал к зданию сэнди тебе бы лучше пойти со мной джордж стоял в дверях испуганный л о в я ртом воздух я думаю может кто нибудь из наших идиотов запер в багажнике бьюйка другого идиота шутки ради с э н д и уставился на него словно громом пораженный не в силах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 ответил Сэнди, вспоминая, где он в последний раз видел бухту веревки. Скорее всего, в будке, если только кто-нибудь не унес ее домой, чтобы с ее помощью затащить наверх что-нибудь тяжелое. С учетом того, как ложилась фишка, Сэнди не удивился, если бы его предположение оправдалось. Пошли, Джордж. Вдвоем, под красным закатным светом, они пересекли автостоянку,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 имелся у рыбины и здоровенный мембранный хвост. Он растянулся в последний раз, вываливаясь из багажника, дрожа предсмертной д р о ж ь ю Мембрана сходилась к круглому и гибкому переходнику, и Сэнди понял, что именно хвост лупил п о к р ы ш к е багажника. Да, тут сомнений быть не могло, но как рыбина таких габаритов уместилась в багажнике, о с т а в а л о с ь для них тайной.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 хотя, возможно, он и очень похож на собаку. Во всяком случае, рыбой оно было до лиловых пластин жабр, а вот голову з а м е н я л о н е в и д а н н о е глазом и будоражащая желудок. Шевелящаяся масса розовых отростков, слишком тонких, чтобы сойти за щупальца, слишком толстых для волос. Каждый заканчивался черным набалдашником, и Сэнди,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 Херп ушел, крича мистеру д чтобы тот прекратил лаять. Сэнди повернулся к Джорджу, который побледнел, как полотно. — Оно дышит, Сэнди. Или пытается дышать. Жабры двигаются, и бок поднимается и опускается. Теперь все. На Сэнди смотрели испуганные глаза, огромные, как у ребенка, ставшего очевидцем автомобильной аварии. «Я думаю, оно умерло!» Губы дрожали. «Господи, я надеюсь, что оно умерло!» Сэнди глянул в окно. Поначалу решил, что Джордж ошибся и существо живо. Все еще дышит или и старается дышать. Потом разглядел и велел Джорджу принести видеокамеру. «А как насчет в ви... е — Веревка нам не понадобится, потому что мы туда не пойдем, во всяком случае пока, но камеру принеси, и побыстрее. Джордж двинулся вокруг гаража, ноги не очень-то и слушались, его шатало. Сэнди снова п р и н и к к стеклу, руками отсек красный свет заката. Движение в гараже наблюдалось, но движение смерти, не жизни.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 он чувствовал запах — едкий запах капусты, огурца и соли, запах супа, которым могли накормить человека, если хотели, чтобы он не наелся, а проблевался. Пара становилась все больше. Теперь он сочился и из копны розовых отростков, заменявших существу голову. Сэнди показалось, что он слышит свист, но понимал, что, возможно, свист этот —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 тренога помешать не могла. Длину ножек выставляли по высоте окон в сдвижных воротах гаража. Проблема была в другом. Когда Сэнди нажал кнопку «Он» и приник к виду искателю, вместо картинки он увидел красную надпись «Лоу Бэт». «Лоу Бэт», сокращенно английское «Лоу Бэттери», батарейка разрежена. — Иуда, г р ё б а н ы й искариот на сраном костыле! Беги в будку, Джордж! Посмотри на п о л к е с запасными кассетами. Там должна быть новая батарейка. — Но я хочу посмотреть, а мне плевать! Быстро! Он убежал. Шляпа сдвинулась на бок, придавая ему игривый вид. Когда Сэнди вновь приник к видоискателю, начала тускнеть даже красная надпись «Лоубет».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 ведь причину вызова ему придется выдумывать. Слишком уж частые байки про бешеных лисиц и неожиданные изменения рабочего графика вызывали у ж о н подозрения. Сэнди понимал, Керт разозлится, что ему не позвонили, а разозлится еще больше, посмотрев убогую видеозапись, но решил, что он это переживет. Должен пережить. Опять же, до возвращения Тони,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 Голоса начали набирать силу. Очень скоро они уже не слушали друг друга, говорили одновременно, а потому перешли на крик. Обычно так и происходит. «Я просто не могу поверить, что ты мне не позвонил. Ты закончил смену, пошел с женой в ресторан и кино, да и смотреть-то было не на что. Я предпочитаю решать самому. Не было. На что мне смотреть, Сэнди? Времени. Все произошло». По крайней мере, ты мог бы сделать хорошую видеозапись для архива. О каком архиве ты говоришь, Кертис? Каком г р ё б а н о м архиве?» К этому моменту они уже стояли нос к носу, сжав кулаки, готовые пустить их в ход. На грани того, чтобы пустить их в ход. Жизнь соткана из самых разных моментов. Наберется в ней и дюжина таких, когда все висит на волоске.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 но не хотел кривить душой. Сказал, что думал. «Один теплый день, еще не лето». Слышал такую поговорку? Керт выпятил губу, шумно выдохнул. «Просто как апельсин. Эту ты слышал?» «Керт». Керт вскинул руки, как бы говоря «нет-нет-нет, не будем возвращаться к тому, от чего ушли на автостоянке». «Я тебя понял».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 к закопченному табачным дымом потолку, потом хватил кулаками по столу. — Господи, я знал, что ты это скажешь! Мне хочется задушить тебя, д ь я б о р н Они посмотрели друг на друга поверх кружек с пивом, которым ни один не притронулся, и Керт рассмеялся. Сэнди улыбнулся, а мгновением позже смеялся и он.